Глава 8. Карайны не спеша бежали к хутору Марка Дарви, до которого осталось не больше ста миль. Пара часов, и можно будет отдохнуть, обнять старого друга, выпить с ним по стопочке, поминая погибших друзей. А затем снова в дорогу. При помощи амулета связи, выданного отпускникам при расставании, капитан сообщил, что война началась. Кажевенник оказался прав. Один из воинов вспомогательной роты действительно стучал во второй орал. Даже хуже, оказался внедренным агентом. Поймать его помогли Карайны. Они вынюхали предателя каким-то своим способом. А каким не сказали. Да и ладно, главное, что вынюхали. Теперь слезники больше не будут узнавать о делах отряда. Внезапно Карайны замерли. Всадники тут же приготовились к бою, вырвав из ножен мечи. Однако сражаться не пришлось. Из кустов высунулась усатая черная морда, очень ехидная морда, и радостно мяукнула басом. «Тень, это ты что ли?» – негромко произнес лейтенант, переглянувшись с десятниками. Тот в ответ довольно мурлыкнул и, выйдя на дорогу, нагло уселся прямо перед всадниками. Не узнать его было невозможно. Хитрое выражение морды, стопорщенные усы, уши торчком и три параллельных шрама на боку. «Ну, здравствуй, котище шкадливый! Лейтенант соскочил с ночи, распахнув объятия. «Как же я рад тебя видеть!» Он обнял зверя, потрепал за уши, похлопал по плечам. И только после этого обратил внимание, что тень оседлан. Чего не могло быть в принципе, ведь его кровный брат погиб. Выходит, слухи правдивы. Тень действительно возит на себе какого-то мальчишку. Как это могло случиться, такого никогда еще не бывало. «Ну и что все это значит, дружище?» Поинтересовался Оливье. «Объясни, будь добр!» Тень посмотрел ему в глаза, устанавливая контакт. Внимательно выслушав рассказ Карайна, лейтенант задумчиво прикусил губу и похмыкал, пребывая в полной растерянности. С подобной ситуацией ему сталкиваться еще не приходилось. Однако это случилось. И что теперь делать? Невидимка не знал. Его товарищам разговор передали их Карайны. «Парень не виноват!» Он назвался одним из нас по настоянию тени, нарушил непродолжительное молчание Брэкс Аларми. Да и в остальном его вины тоже нет, согласился с товарищем Рой Корди. Следопытов, конечно, жаль, бойцы неплохие, но если бы они не решили убить этого Кенрика, то тень их не тронул бы. Он ведь котенка своего защищал, это святое, малыш без кровного брата не выживет. Я только одного не понимаю, с какой стати слезняки ищут этого парнишку. «А кто понимает?» – вздохнул лейтенант. «Надо же, пять полков по тревоге подняли. Я о таком ни разу не слышал». «И я не слышал», – растерянно покачал головой десятник Дорих. «Попал, бедняга, как кур в ощупь. Раз он не виноват, то хрен его слезники получат», – окинув сослуживцев, внимательным взглядом заявил Оливи. «Мало того, раз парень запечатлел сына тени, то ему прямая дорога к нам, а своих мы в беде не бросаем. Придется помочь» можем, ясен пень. Но у Марка парню надолго оставаться нельзя. Раз в его поисках такие силы задействованы, то обязательно найдут. Ежу понятно. Но для начала надо самим на него поглядеть. Тень говорит, что мальчишка ему понравился. Значит, не гнида. Карайны в таких вещах не ошибаются. Так, едем. С капитаном по дороге свяжусь. Он что-нибудь придумает. Невидимки вскочили на своих зверей, пристегнулись и те сорвались с места, следуя за тенью. Чтобы пробежать оставшиеся 100 миль, много времени им не требовалось. Кенрик украдкой утер лоб рукавом рубахи, осторожно покосившись при этом на Марка, который нехорошо ухмыляясь, поигрывал палкой. Но зачем он согласился тренироваться? Знал бы, что подразумевает под словом «тренировка» отставной десятник невидимок. Так лучше бы помер. Жуть! Болела каждая мышца и каждое сухожилие. Даже те о наличии которых в своем теле юноша и не подозревал. Полотняные штаны насквозь промокли от пота. В глазах темнело, хотелось упасть на месте и долго не вставать. Одновременно он испытывал восторг, наблюдая за движениями старого хромого человека. Тот и сейчас оставался бойцом такого уровня, что захватывало дух. Он бы тех лесных следопытов положил не хуже тени и так же быстро. «Хватит отдыхать, ленивая скотина!» – рявкнул Марк. «Сейчас займемся с тобой растяжкой, а то, вижу, ты ногу выше пояса задрать не можешь. А надо вот так!» Он медленно поднял здоровую ногу вертикально вверх и нанес несколько стремительных ударов в воздух. У Кенрика от этого зрелища глаза на лоб полезли. Он и представить себе не мог, что человек на такое способен. А десятник тем временем подпрыгнул и расколол ударом ступни полена, установленные на высоте человеческого роста. Юноша поежился. Это сколько же лет нужно будет тренироваться, чтобы и самому сделать такое? После этого Марк привязал к ногам Кенрика веревки и, растянув их, подвесил его вниз головой между двумя деревьями. Уже через несколько минут юноша взвыл от боли и принялся умолять десантника прекратить это издевательство. Однако тот лишь посмеивался в усы, заявив, что раньше, чем через час не отвяжет, что, мол, лучше не сосредотачиваться на боли, а разминать плечевой пояс. Юноша честно пытался, но у него ничего не вышло. Из глаз текли слезы, и мечталось только об одном, чтоб его оставили в покое. О, старина Марк занят любимым делом, новичка адресирует. Заставил его открыть глаза чей-то незнакомый голос. Во двор, стелющимся шагом, проскользнули в сопровождении тени пять черных карайнов со всадниками на спинах. Каким-то шестым чувством юноша понял, что прибывшие такие же битые жизнью и волки, как и Марк. «Кого я вижу?» – взревел бывший десятник и вскочил с бревна, на котором удобно расположился, прихлебывая свежезаваренный сихлит. «Ребята, вы! Что вы тут делаете?» «А то кто же старый прохвост?» – хохотнул мужчина средних лет с пересекающим лицо страшным шрамом. «А что делаем, разве непонятно?» «Его ищите?» – кивнул Марк на растянутого между деревьями Кенрика. «Но парнишка не виноват». «Да знаем уже!» – отмахнулся Шрам «Тень перехватил нас по дороге и все рассказал. Но и у нас для тебя есть новости. Мы ведь откуда о парне узнали?» Играм командиру написал. «Но когда мы к нему приехали, там уже отшивались слезники. «Стукач?» – глаза бывшего десятника угрожающе сузились. «Ага, но не беспокойся, его уже нашли и повесили». Но дело даже не в стукаче, а в том, что парня лихорадочно ищет второй орал. Слизняк даже посмел просить у нас помощи в поимке. Совсем обнаглел. «Во-во!» – кивнул Шрамолицей. «Я не понимаю, зачем им так понадобился этот парнишка. Он же ничего не сделал. И я хочу понять, в чем дело. Отвязывай его, надо расспросить подробно обо всем. Слизнякам его не отдадим, не бойся. Он кровный брат сына Тени». А это многое значит. После того, как я доложил о случившемся, капитан распорядился внести его в списки отряда. Под другим именем понятно. Кенрик Вальхайм для всех остальных должен умереть, а на свет народиться, скажем, Кейт Нариди. Надо подумать, как это организовать. Долго мы тут задерживаться не можем. Да и тебе, старина, придется на службу возвращаться. А что случилось-то, изумился Марк? Война, точнее бунт, но очень кровавый. Народу уже погибла тьма. Норитская провинция, не говоря уже о Дорской, пылает. Герцог в бегах, едва выбрался живым из дворца. Где он, сейчас неизвестно. Кроме того, ожидается вторжение островитян. И это лишь малая толика происходящего. Возникает ощущение, что наши аристократы разом умом тронулись. Бывший десятник нахмурился, медленно кивнул и направился к Кенрику, не пропустившему ни слова из их разговора. После нескольких дней тренировок, юноша не испытывал никакого энтузиазма от того, что его взяли в элитный отряд. Однако, иной альтернативы просто нет. Это единственная возможность выжить. Что ж, будь что будет. Приспособиться, а там, возможно, и магии удастся обучиться. Пока главное уцелеть, об остальном он подумает позже. Кенрик не сразу смог встать на ноги, но наконец справился и во все глаза уставился на спешившихся невидимок. «Мда...» – покачал головой шрамолицы. «Вот этот хиляк – причина такого переполоха! Ну ты, парень, и кашу заварил!» «А что я?» – с досадой спросил Кенрик. «Только и сделал, что в лес свернул!» «Не боись, разберемся!» «Кстати, я – Тим Оливи, лейтенант отряда невидимок. Этот вот – Харн Дорих и Брек Саларми, десятники. А это – Рой Корди и Берн Лосайди, Да-да, не удивляйся, лос рядовой. В нашем отряде всем плевать, аристократ ты или простолюдин. Твое положение зависит лишь от того, чего ты стоишь на самом деле, привыкай. Вне службы мы зовем друг друга по именам, субординацию соблюдаем только при посторонних или в боевых условиях. Да, имя свое забудь. Как я уже говорил, Кенрик Вальхайм умер. Теперь ты Кейт Нариди из Тайгерна. Это крохотный городишка на Крайнем Востоке Королевства. Десять лет назад он был стерт с лица земли стая из Архайнов, так что не проверишь. Все, что тебе нужно знать о своей родине, я расскажу. Сам рос неподалеку от Тайгерна. И подтвержу, что знал твою семью и тебя самого. Э, -э, -э Только и смог выдавить юноша, ошеломленный обилием свалившейся на него информации. Я... Не гони, Тим, хлопнул лейтенанта по плечу Дорих. Он еще не привык получать твои ценные указания. Я и сам до сих пор пытаюсь понять, какого Бераниса ты так много говоришь, хоть и знаю тебя не первый год. Да ладно тебе, Харн, отмахнулся тот, не так уж и много. Ну да ладно, бери парня и пошли в дом. Разговор предстоит долгий, а утром надо отправляться обратно. Отряд сейчас с принцем на перешейке. Переговариваясь, вспоминая знакомых и эпизоды совместной службы, невидимки ввалились в дом и расселись вокруг большого стола. Марк с Кенриком сбегали в погреб и принесли два кабаних окорока и огромный жбан Эля. Затем и сами сели. Юноши, правда, Эля не налили, да он и не жаждал, предпочитал морс, никогда не любил спиртное, еще дома насмотрелся на пьяных. «Рассказывай, парень!» приказал лейтенант, когда все утолили первый голод. Юноша в который раз уныло повторил рассказ о случившемся с момента изгнания из родного города уже не скрывая свою сущность визуала. Слушали его внимательно, не перебивая. Вопросы начали задавать только когда он закончил. «Визуал, говоришь?» – прищурился Оливи. «Рой, проверь». «Сейчас, командир». Тот уставился на Кенрика странным расфокусированным взглядом. Минуты две прошло в молчании, затем Рой заговорил. «Точно, визуал. Правда, не инициированный, но на удивление сильный. Тот еще маг после обучения будет». Многим старым магистрам фору даст. А вы тоже маг?» Глаза юноши загорелись интересом. «И «Я Синпень, как бы иначе узнал», усмехнул Рой. «Сначала невидимкой стал, а потом меня в столице один из мастеров Антрайна встретил, с сущностью видал и пошел к капитану. Тот подумал и приказал дать мне возможность учиться. Нам свои маги ох как нужны. Теперь вот одновременно учусь и служу. Трудно, но справляюсь». «Тебе тоже так придется. Не боишься трудностей?» «Нет», – гордо заверил воодушевленный Кенрик. «Я справлюсь». Невидимки со смешками переглянулись, и юноша смутился. «И кого же он мне напоминает?» Как бы невзначай поинтересовался Марк, насмешливо покосившись на мгновенно покрасневшего лейтенанта. «Был один такой же, э энтузиаст «Нашел, о чем вспомнить», – недовольно буркнул Олливи. «Лучше вернемся к Кенрику». Думаю, парень, ты порядочно сглупил, когда скрыл от слезняка, а допрашивал тебя точно слезняк, что маг. Эти твари хорошо обучены ощущать ложь, похоже, они кого-то ловят, да не знают точно кого, вот и приняли тебя за него, почувствовав, что ты что-то скрываешь. А когда ты в чащу ушел и выжил там, уверились, что правы, понимаешь, если бы не тень, ты бы и дня в Войнерской чаще не прожил, это он тебя от зверья из Архайнов оборонял. Туда никто, кроме чужеземца или очень сильного мага, не сунулся бы. Ребенок там или не ребенок плачет. И как теперь убедить слезняков, что ты не тот, кто им нужен, я не знаю. Они своей добычи никогда не упускают. Единственный выход – это то, о чем я говорил. Кенрик Вальхайм умирает, а вместо него возникает Кейт Нариди. Почему именно Кейт Нариди? – приподнял брови Марк. У меня сохранилась личная грамота моего земляка. Погиб он давненько. Я сам его похоронил. Вместе в столицу ехали, да на разбойников напоролись. Я сам тогда чудом выжил. Откуда, думаешь, у меня двухвостый караин взялся? Разбойнички, когда с нами дрались, без боя мы, понятно, не сдавались, потревожили кормящую самку. Она из кустов выскочила и расправилась с ними. Меня почему-то не тронув. Однако вожак шайки перед смертью ухитрился всадить ей арбалетный болт прямо в глаз. Редкое везение. Котенок приполз к умирающей матери и начал плакать. Я подошел к нему, и малыш меня укусил. Кейт к тому моменту был уже мертв, с мечом в брюхе долго не живут. Его я похоронил как полагается, разбойников бросил, не хватало еще хоронить всякую шваль, и пошел дальше. А потом, сам знаешь, покойный капитан меня с котенком случайно на улице увидел и предложил невидимкой стать. Мне терять было нечего, Никола ни двора, вот и согласился. «А ну, ж грамоту!» Лейтенант порылся в поясной сумке и достал кусок пергамента, свернутый в трубку длинной с палец. Развернул его и вместе с Марком принялся изучать. «Дата рождения не та», – пробормотал бывший десятник. «Судя по ней, Кейту Нариде сейчас должно быть сорок два, а этот – пацан пацаном». «Хе, а я тут на что?» – вклинился в разговор ухмыляющийся Рой. «Визуал ведь не погулять вышел. Исправлю грамоту так, что комар носа не подточит. И еще одно. Тень легко опознать по шрамам на боку. Я их выведу, невелика проблема. А без шрамов поди сообрази, где один караин, а где другой. Кроме нас до да принцев, в караинах никто не разбирается. По поводу парня, кстати, с ним надо будет посоветоваться. Поможет прикрыть от слезников. «А что?» – приподнял брови Оливии. «Это мысль?» Лартин свой человек, отличный король будет, не чита отцу. Кенрик смотрел на них хлопая глазами и не верил, что они говорят всерьез. О нем расскажут будущему королю. Да кто он такой, чтобы наследный принц захотел слушать? Происходило что-то странное, но ему ничего не оставалось, кроме как плыть по течению. Не помешает также парню внешность подправить, проворчал Марк, задумчиво оглядывая Кенрика. Пару шрамов посадить на морду, для невидимки ученика обычное дело. Жаль только волосы черные, приметен больно. Ну да ладно, не красить же их. Сделаешь шрам, Рой. Легко, кивнул тот, форму носа тоже слегка изменю, горбинку добавлю, крылья расширю. Акцент еще, вспомнил лейтенант. Говорит он непривычное для Игмалиона, слова растягивает. Марк, займись, бей загривку, пока не начнет говорить правильно. А пока, пусть лучше при встрече с чужаками по возможности молчит. Все вокруг завертелось безумным калейдоскопом. Для начала Кенрика усадили на табурет и обкорнали ему лохмы. Невидимки все до единого были коротко стрижены, а затем им занялся Рой. Юноша впервые в жизни увидел, что такое визуальная магия. Со стихиалами ему доводилось сталкиваться. Помнил, что им нужны всякие заклинания, пасы руками и прочее в том же духе. Рой же, в отличие от них, просто молча уставился на Кенрика и лицо парня поплыло, меняясь на глазах. Когда через некоторое время Кенрик взглянул в начищенное до зеркального блеска блюдо, то не узнал себя. Да, этот парень чем-то напоминал Кенрика Вальхайма, но никто их не спутал бы. Щеку рассекал косой шрам, второй змеился на лбу. Глаза из ярко-синих стали серыми. Нос теперь был широким, с горбинкой. Не слишком красиво, но сейчас не до красоты. Слева на груди, прямо над сердцем, юноши поставили клейму отряда. Не каждый ученик получал его сразу. В иной ситуации Кенрик добивался бы этой чести не один год. Впрочем, он понимал, что это аванс, полученный только потому, что он случайно запечатлел не обычного котенка, а сына Тени, карайно погибшего капитана Ло Арлиди, которого невидимки буквально боготворили, и этот аванс предстоит отработать. Тень тоже изменился после воздействия визуала, правда немного, исчезли шрамы на боку, стала иной форма мохнатых ушей, изменился разрез глаз. Теперь никто не сказал бы уверенно, что этот караин именно тень. Кроме, понятно, невидимок, они узнали бы кота по ехидному выражению морды. Много еще чего было сказано этим вечером. У Кенрика голова кругом шла от обилия новой информации, которую требовалось не только запомнить, но хотя бы кое-как осмыслить. В конце концов, он отключился прямо за столом. Ну что, в путь, приладив сидельные сумки куприжи, Марк вернулся к Кенрику. Готов? Да, решительно кивнул юноша, хотя никакой уверенности не ощущал и в помине. Ему было очень не по себе. Чтобы успокоиться, он сунул руку за пазуху и погладил радостно заурчавшего котенка. Малыш потерся мордочкой о его руку, протяжно зевнул и вскоре уснул. Остальные невидимки уехали рано утром. Они спешили вернуться в отряд, который сейчас занимался охотой на мелкие группы бунтовщиков в Норидской провинции. Вдор принц приказал не соваться слишком опасно. Судя по донесениям разведки, мятежники собрали там огромные силы, и никто не понимал, каким образом им удалось сделать это тайно. Справиться с ними теперь будет очень непросто. Тем более, что в столице тоже начались беспорядки. По слухам, чудом сорвалась попытка группы магов убить короля. Ее предотвратила тайная охрана, представленная к его величеству вторым оралом. В других провинциях началось глухое брожение – Казалось, люди попросту сошли с ума и не знают, чего хотят, словно какая-то пелена застлала им глаза, заставляя жаждать крови и разрушений. Периодически население собиралось в толпы и начинало крушить все и вся. Решено было доставить Кенрика на базу отряда в Исандине. Оттуда никакой варл его не достанет. Путь обещал быть сложным, поскольку большая его часть пролегала через пылающую огнем на Ридскую провинцию. Чтобы навести там Хотя бы видимость порядка требовалось в пятеро большее войско, чем имел на данный момент принц. А кому из генералов можно доверять? Части, расквартированные в провинции, целиком перешли на сторону бунтовщиков. Почему? Никто не знал. Именно по этой причине невидимки решили, что Марк с Кенриком будут избегать дорог, двигаясь лесами и полями, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Конечно, два боевых караи не немалая сила, но против полусотни лучников не устоят и они. Лучше не рисковать без особой необходимости. «Двинулись!» – скомандовал Марк. Молния выскользнула за ворота, за ним последовал тень. Кенрик поезжался. впереди, снова ждала неизвестность. Он уже привычно подтянул ремни упряжи, чтобы не упасть, лег на живот и крепко взялся за рукояти. Карайны мгновенно набрали скорость и легко помчались через лес. Юноша не обращал внимания на проносящиеся мимо деревья, но все пытался осмыслить случившееся с ним. С момента перехода через портал события накатились такой лавиной, как никогда прежде. В родной каверне с Кенриком ничего необычного не происходило. Шел из города в город, подрабатывал, порой голодал, ничего особенного. Много людей так живут. А когда оказался в Таланабаде, так и вовсе тише гладь настали. Но после прибытия в Игмалион, сначала дотошный очень странный допрос. Видимо, правы невидимки, Варл действительно кого-то ищет, и допросчик принял Кенрика за него. Но почему тогда отпустил? Непонятно. Потом чаще, встреча с котенком и тенью, и все остальное, а ведь это только начало, одни тренировки чего стоят. Наверное, даже к лучшему, что Кенрик станет воином. Хотя бы не будет полностью беззащитным, а то ведь всякий мог обидеть безнаказанно. А невидимку попробуй тронь, мало не покажется. Случись что, весь отряд на защиту встанет. Незаметно Кенрик задремал и проснулся только, когда Карайн резко остановился. Открыв глаза, Кенрик чуть не вскрикнул. Впереди, наставив на них арбалеты, замерли десятка-полтора уже знакомых ему лесных следопытов на Ульхасах. «Кто такие?» – хрипло крикнул пожилой сержант, выдвинувшись вперед. «Глаза разуй, Рен, хохотнул Марк. Али не узнал. Привет, дружище!» Опаньки, расплылся тот в улыбке, ты ли это кошатник старый, ты ж вроде в отставку вышел. Вышел, да обратно на службу призвали, бывший десятник помрачнел. Молодежь обучать буду, а может и драться придется, сейчас каждый меч на счету. Сам знаешь, что творится, а вы тут какими судьбами? Доловим да одного придурка, вздохнул сержант. Слизняки пять полков дороги патрулировать заставили, наш в том числе. Но слава троим, сегодня последний день. Завтра выдвигаемся к принцу на перешее, к бунтовщиков усмирять. А это кто с тобой? Новичок? Кейт Нариди из Тайгерна. Земляк Тима Оливи. Ты его должен помнить. Он и рекомендовал парня в отряд. Что-то он сильно похож на того, кого мы ищем. А кого ищите-то? Словно бы не взначай, поинтересовался Марк. Да чужака из другой каверны досадливо махнул рукой нирен Такой же черноволосый, как этот. Да и физиономия, похожа по описанию. Не, господин сержант, мешался один из следопытов. У этого шрамы, а у того морда чистая. Вижу, недовольно буркнул тот. А жаль, за этого Вальхайма хорошие деньги обещают. Хоть за живого, хоть за мертвого. Кстати, предупреждали, что он может скакать на карань с тремя шрамами на боку. Ну, погляди на него, усмехнулся бывший десятник. Однако взгляд его заледенел. Сержант, заметив это, побледнел, но спросил упрямо. «Ты точно подтверждаешь, что с тобой Кейт Нариди, новичок из вашего отряда?» «Подтверждаю», – рявкнул Марк. «Может тебе еще грамоту его достать?» «Не надо», – Нерен применяющий поднял руки. «Тебе верю и прости, сам понимаешь, что такое приказ». «Понимаю», – невидимка расслабился. «А слезнякам передай, что мы ничего не забыли». Попробуют наехать, мы их всех перережем, больше не простим. Жаль, что вы их тогда не перерезали, осклабился сержант. Варлинов он явно любил, не больше, чем бывший десятник. Сколько кровушки гады попили, сколько ребят хороших полегло из-за игр их вонючих. Сейчас даже они нужны, поморщился Марк. С бунтовщиками никто лучше слезняков не справится, это они хорошо умеют. Да, вынуждено был согласиться Нирон. «С войсками-то мы разберемся, а вот найти, кто все это затеял, не сможем, а они смогут». «Надеюсь», — вздохнул невидимка. «Ладно, бывает, дружище, нам приказано к последнему дню декады добраться до Исандина, а туда сам знаешь, сколько ехать». «Ну, на ваших зверюгах не так и долго, дня два-три», — сержант завистливо посмотрел на караинов «Это нам полторы декады до перешейка топать придется». «Но все равно лучше не задерживаться», — возразил Марк. Лично капитан приказал, понимаешь? Ого! Уважительно протянул Нирн. Повезло вам, капитан ваш, мужик что надо, не то что наш дворянчик. Ну, у нас и отряд особый, ухмыльнулся в усы невидимка. Ладно, двигаемся мы. Удачного пути, пожелал сержант и приказал своим расступиться. Ульхасы разъехались в стороны, открывая проход, и карайны скользнули вперед. Через несколько мгновений вокруг них снова замелькали деревья. Только тогда Кенрик несколько успокоился, однако полностью не избавился от страха, значит его продолжают искать. Ничего, он совсем справится, благодарение троим за то, что они послали ему тень с котенком, а затем и невидимок. Юноша был уверен, что если бы не это, он был бы уже мертв, а раз так, то пусть будет трудно, трудностям не привыкать, легко ему в этой жизни ничего не давалось.